«И эти здания тоже», — произнес Грант. Он заметил, что на каждом секторе острова имеется несколько построек, расположенных, как правило, в отдаленных уголках. Все они были бетонными, с толстыми стенами. На проекции сбоку они были похожи на бункеры с маленькими окошками, совсем как огневые сооружения нацистов в старых фильмах о войне. Их размышление прервал приглушенный звук взрыва. Грант отложил бумаги. «За работу», — сказал он. «Пуск». Экран компьютера задрожал, и на нем желтым контуром появилось изображение. На этот раз вывод был верным, и Алан Грант увидел скелет, прекрасно очерченный, с длинной шеей выгнутой назад. Без сомнения, это был детеныш велоцираптора. И, похоже, он был. Изображение исчезло. «Ненавижу эти компьютеры», — сказал Грант, щурясь на солнце. «Что случилось на сей раз?» «Отключился вход интегратора». сказал один из студентов, подождите минутку, и он склонился над связкой проводов, выходящих из задней панели их переносного компьютера, работающего на аккумуляторах. Компьютер был установлен на ящик из-под пива на четвертой горе. Рядом было устройство, которое они называли «колымагой». Грант присел на землю и посмотрел на часы. «Придется все делать по старинке», — сказал он, обращаясь к Элли. «Ох», — с сожалением произнес один из студентов, услышавший эти слова. «Дело в том», — сказал Грант, — «что мне надо успеть на самолет, а я хочу обеспечить сохранность этого скелета». Обычно, если начинаешь выкапывать окаменелость, то надо довести дело до конца в один прием, иначе есть риск потерять ее. Людям, впервые попавшим в эти места, казалось, что почва здесь неподвижна, а между тем... Она постоянно подвергалась выветриванию и размыванию. Это происходило буквально на глазах. С утра до ночи был слышен стук камешков, скатывающихся, скрошащихся склонов. Кроме того, постоянно существовала угроза ливня с ураганом, а ведь даже небольшого дождя было достаточно для того, чтобы смыть хрупкие кости динозавров. Поэтому частично выкопанный скелет был в опасности, и надо было обеспечить его сохранность до возвращения Гранта. Обычно это делалось таким образом. Над местом раскопки натягивался брезент, а по периметру его рыли канаву, чтобы сдерживать приток воды. Проблема состояла в том, чтобы определить размеры данного ископаемого. Для ее решения использовалась компьютерная акустическая томография или КАТ. Этот метод был нововведением. Колымага выстреливала в землю мягкую свинцовую пулю, создавая ударные волны, которые компьютер считывал, и на экране появлялось изображение склона в разрезе, напоминающее рентгеновское. Этот метод они использовали с переменным успехом все лето. Сейчас... Колымага находилась в шести метрах от них. Это был большой серебряный ящик на колесах с зонтом наверху. Он был похож на тележку мороженщика, неизвестно каким образом оказавшуюся на этой выжженной земле. Обслуживали этот агрегат два юных помощника Гранта, которые заряжали его новыми свинцовыми пулями. До сих пор программа КАТ лишь определяла размеры области раскопок, чем повышала эффективность работы команды Гранта. Но ребята, работавшие с компьютером, утверждали, что через несколько лет им удастся добиться такой детальной картины, что копать больше не придется. Компьютер предоставит абсолютно полное Трехмерное изображение костей. Все это предвещало новую эру в археологии, археологии без раскопок. Но пока до этого было далеко. А оборудование, безупречно работающее в университетской лаборатории, оказалось удивительно хрупким и неустойчивым в поле. «Сколько еще ждать?» — спросил Грант. «Мы уже получили изображение». «Аллан и неплохое!» Грант посмотрел на экран. Он увидел весь скелет, обозначенный ярко-желтым цветом. Действительно, перед ним была молодая особь. На лицо были все свойства велоцираптора. Единственный коготок, который у взрослого динозавра превращается в изогнутое, 15-сантиметровое оружие, способное раздирать добычу, у этого малыша был не больше шипа розы. Он был едва различим на экране. Вообще, велоцераптор — животное ящное, с хрупким, как у птицы, костяком и, предположительно, с интеллектом птицы. Данный скелет – вполне соответствовал норме, если не считать того, что голова и шея были выгнуты назад. Подобный шейный изгиб у ископаемых был распространенным явлением, и некоторые ученые даже выдвинули теорию, в соответствии с которой динозавры вымерли от того, что были отравлены алкалоидами, выделяемыми растениями. Считалось, что выгнутая шея свидетельствовала о предсмертной агонии – Грант положил конец этим домыслам, доказав, что у многих видов птиц и рептилий после смерти происходило сокращение задних шейных связок, следствием чего и являлось характерное отбрасывание головы назад, и это было связано не с причиной смерти, а с процессом высыхания скелета под воздействием Солнца. Грант заметил, что скелет был еще и перекошен в бок, так что правая нога была приподнята относительно спинного хребта. «Он кажется несколько деформированным», — сказал один из студентов, «но, по-моему, причина не в компьютере». «Нет», — ответил Грант, — «это время. Миллионы и миллионы лет. Грант знал, что большинству людей трудно себе представить время с точки зрения геологии. Человеческая жизнь измеряется в совершенно другой временной шкале. Яблоко вместе с среза становится коричневым за несколько минут. Серебро темнеет за несколько дней. Кучка компоста перегнивает за один сезон. Ребенок вырастает за десять лет. Ни одно из этих явлений обычной жизни не готовит человека к восприятию периода 80 миллионов лет, отрезка времени, которое прошло с тех пор, как оборвалась жизнь этого маленького животного. На своих лекциях Грант пытался прибегнуть к различным сравнениям. Если, например, представить человеческую жизнь как один день, то все равно... восемьдесят миллионов лет будут равны трем тысячам шестистам пятьдесят двум годам, и это будет больше, чем возраст пирамид. Да, давно уже умер этот велоцираптор. «Не очень-то он страшен на вид», — сказал один из ребят. «Он и не был страшным», — ответил Грант, — «по крайней мере, пока был маленьким». Возможно, этот малыш питался мертвечиной, обгладывая кости животных, убитых взрослыми, в то время как те, наевшись досыта, лежали, греясь на солнце. Плотоядные за один прием могли поглощать пищу весом до 25% от собственного веса, поэтому естественно, что после еды они делались сонливыми. а малыши, что-то вереща, пробирались между большими телами взрослых, снисходительно поглядывающих на них сквозь дремоту, и время от времени откусывали по кусочку от мертвых животных. Должно быть, эти малыши были смышленными зверюшками. Совсем другое дело взрослые, пожалуй, велоцирапторы – Самые свирепые из всех динозавров, когда-либо существовавших, несмотря на свой небольшой рост, они весили около 90 килограммов, а размером были с леопарда велоцирапторы, Были быстрыми, умными и очень жестокими. Они легко справлялись с противником, орудуя своими острыми зубами, мощными когтистыми передними лапами и задними ногами с единственным, но обладающим разрушительной силой, когтем.